Мара. Кутаясь с одеяло, сползаю на пол. Надо попереодеться, но мне не до этого. Я вижу пульсацию света в теле короля. Он без сознания, но пока жив. И надо сделать все возможное, чтобы так оно и оставалось. Мара нет! Рыкает герцог, когда я пытаюсь сорвать с глаз повязку. Верховный запретил. Но я уже вижу. Сквозь ткань? Его тихий смешок в тишине спальни кажется слишком громким. Поджимая обиженно губы и веду рукой над королевской тушей. Аарон все так же воняет, а еще... Матерь лунная! Этот гад храпит! Так он не в обмороке, что ли? Просто нагло задрых? Сквозь ткань. Бормочу растеряно. Возмущение смешивается с облегчением, потому что никто не умер от моей руки. Сейчас я будто в тумане. Вижу силуэты. Они чуть более темные. А еще я вижу черные кляксы и яркий свет. Он пульсирует, словно... Сердце. Это ведь его сердце, да? Повторяю громче, приглядываясь к жениху. Да. А тут Шрамы, указываю на серое пятно, которое вижу вместо лица. Верно. Голос Олларда приближается. Я слышу шорох одежды и скрип кожи на его сапогах. Герцог садится на пол, глядя на меня. Даже не видя его лица, я знаю, что он смотрит, чувствую этот взгляд кожи, словно прикосновение. Приятное, волнующее, а не мерзкое, как у его брата. Боже! Ну почему я такая невезучая? Ведь королем мог бы оказаться. «Ваша светлость, почему вы не правите королевством? Выпаливаю раньше, чем понимаю всю щекотливость этого вопроса». «Уверена, что не я», — усмехается Олард. «Мне чудится что-то хищное в его голосе, провокационное и вызывающее. Как будто со мной флиртует. Но это ведь не так, да?» «Ощущаю себя мокрой кошкой, побитой и испуганной. А еще очень виноватой, хотя не понимаю, почему. Вазу, наверное, жалко. И розы. Но точно не слетевшего с катушек королька». А ведь я думала, что мы с ним поладим. Да, не уверена. Бормочу от чего-то смущаясь и продолжаю бездумно водить раскрытой ладонью над телом спящего монарха. Интуитивно тянет почистить грязь, копошащуюся на его лице, но я не умею. Я не знаю, кто правит здесь на самом деле. Вы королева или он? Выплевываю с брезгливостью и тут же осекаюсь, нервно сглатывая. «Давай, Мариш, продолжай в том же духе». Мысленно себя одергиваю: Расскажи магу смерти, как ты ненавидишь и презираешь его родного брата. Он точно оценит. Аарон глупый избалованный мальчишка, заслуживший серьезную сбучку. Королева управляет им как марионеткой. А вы? Я тоже иногда управляю, не сейчас. Тон Оларда меняется, и я, не видя, зная, что на его лице ходят желовки. Он больше ничего подобного не выкинет, Мара. Вы не можете этого гарантировать. «Могу и гарантирую». «Что именно?» Дёргаю уголком рта. «Что ваш брат внезапно станет благородным рыцарем? Или что вы придете меня спасать в любое время дня и ночи?» Молчит. Думает над ответом или просто сказать нечего? Улыбаюсь. грустно и понимающая. Не отдавая себе отчета, стряхиваю грязь с королевской рожей и... Она действительно стряхивается? «Что вы делаете, Олли?» Скрикиваю возмущенно, когда мои запястья перехватывают и сжимают ледяные пальцы. Не больно, но неожиданно. А еще очень страшно, потому что я не знаю, что только что натворила. олли «П-простите». Бормочу виновата. «Черт, как это так у меня вырвалось?» С перепуганья иначе. Я ведь даже мысленно стараюсь не сокращать его имя, чтобы не брякнуть лишнего. И вот, пожалуйста, брякнула. «Мне нравится», – неожиданно произносит советник. «Нравится? Правда?» Смущенно опуская голову и с удивлением смотрю на Арона. Черные обрывки клякса с тихим шипением сгорают в ярком пламени, во всяком случае, я вижу это так. Король больше не храпит, он тихо стонет и мечется между нами, будто в агонии. «Я просто хотела… хотела…», опять начинаю нервно бормотать я. «Успокойся, Мара», — шепчет Олорд, поглаживая большим пальцем мою ладонь. «Но я на самом деле хотела ему помочь!», — выкрикиваю и зачем ты пытаюсь подняться. Пальцы мои дрожат, и концы одеяла выскальзывают, открывая... О, Господи! Озвизгнув, прикладываю свободную руку к груди, пряча грудь. «Надо было надеть халат или какое-нибудь платье, но как? Я ведь слепая мыша в спальне моей вместо камеристки, посторонний мужчина и пьяный мудак, которого я чуть не убила!» «Ты...» Герцог гулко сглатывает, и я мысленно молю его отвернуться, хотя знаю наверняка. Он смотрит. «Нет, он пожирает меня глазами!» Лицо от этого вспыхивает, как свеча. Меня бросает в дрожь, а внизу живота Ниду тянет. А ведь он уже видел меня без одежды. Но тогда я ничего подобного не ощущала. Надо срочно отвернуться и прикрыться чем-нибудь посущественней. Где-то тут было упавшее одеяло, но я продолжаю сидеть, упиваясь вниманием мужчины, и мне снова кажется, будто меня облизывают. На этот раз взглядом. Только желание вырубить мага не возникает. «Мама! Мамочка!» Король начинает скулить, как щенок, пытаясь схватить меня за коленку. Я испуганно дергаюсь, а Оллард, опустив мою руку, лупит со всей дури брата. Кажется, по башке. По той самой, которой я уже приласкала вазой. А может, и еще куда-то врезал. Я ведь вижу только тени. «Мам, я больше не буду. Не бей. Прости меня. Прости!» Хнычит маленький мальчик. Я ловлю себя на мысли, что мне его жаль. «Его!» «Здоровенного амбала, который нажрался, как свинья, и попытался надо мной надругаться!» «Душа женщины – загадка!» Вместе с теплым сюртуком на плечи опускается слабость. Голова опять идет кругом, а странное туманное зрение вновь погружается в темноту. «Я снова слепая и обессилена, а еще мне очень хочется спать!» «Мара, что с тобой?» Обеспокоенно шепчет герцог, когда я начинаю заваливаться на бок. Он подхватывает меня на руки, прижимает к груди, и словно баюкает, чуть покачивая. От него тоже пахнет дымом, но не табачным, а как от костра. Откуда же он пришел ко мне? И куда уносит меня из спальни?